Естественно, с самого начала преимущество на стороне следователя. Ему нечего бояться, кроме разве не удачи? Да и она не окажется для него роковой. Он может вести допрос где и когда ему заблагорассудится и в любую минуту прекратить его. Но если следователь не использует своих преимуществ, то есть не получит от подозреваемого необходимых сведений, он потеряет их. Если следователь будет вести себя так, что подозреваемый выйдет из себя или испугается его вопросов, ему придется пройти долгий путь, прежде чем он добьется успеха. Чтобы основываться в своей работе на чувствах подозреваемого, надо быть психологом. Офицеры контрразведки Никогда не прибегали к телесным пыткам, но, как известно, некоторые из них создавали подозреваемым различные неудобства, чтобы вытянуть из них необходимые сведения. Так они сажали подозреваемых на жесткий стул или заставляли их стоять постойки смирно в течение всего допроса. Вспоминается один трюк армейских разведчиков: перед допросом Они заставляли старших офицеров противника пить много чая или кофе, а затем следователи допрашивали их до тех пор, пока естественные потребности зачастую не вынуждали офицеров сообщать важнейшие сведения. Лично я против таких методов. Их, правда, нельзя отнести к категории телесных пыток, но нередко они граничат с ними. Может быть, это дон Кихотство, но я всегда начинал разговор с подозреваемым как равный с равным. Он садится в удобное кресло, откидывается на спинку или сидит развалившись, как ему захочется. Допрос не должен быть слишком продолжительным, чтобы не утомлять подозреваемого. Он может длиться с девяти утра до шести вечера с часовым перерывом на обед. Я предпочитаю вести весь допрос сам и не полагаться на замену. Во время перекрестного допроса я не делаю никаких заметок и стараюсь создать непринужденную атмосферу, если, конечно, не чувствую, что на подозреваемого гораздо лучше подействует строгость. Я всегда стараюсь захватить инициативу в свои руки путем воздействия на чувства подозреваемого. Если испытанные приемы не дают никаких результатов, а мне кажется, что сидящий передо мной шпион, то хотя рассказ его и убедителен, я заставляю его повторять этот рассказ снова и снова и каждый раз без пропуска деталей. Это может длиться неделю и явиться серьезным испытанием терпения и памяти обеих сторон. Рано или поздно. Подозреваемый, если он не тот, за кого себя выдает, споткнется о какую-нибудь незначительную деталь, и путь к его разоблачению окажется открытым. Теперь я хотел бы вкратце обрисовать обстановку, в которой велись допросы во время Второй мировой войны. Тогдашние условия были гораздо сложнее тех, которые существовали в Первую мировую войну. Благодаря счастливой случайности, а также тонкому чутью английской контратразведки, все немецкие шпионы, засланные в Англию, были арестованы в течение двадцати четырех часов после начала войны в августе 1914 года. Карла Лоди, первого немецкого шпиона, который должен был прибыть вскоре после начала войны, агенты Скотланд-Ярда уже ждали. И поймать его не представляло особого труда. Этот случай широко известен, поэтому здесь я расскажу о нем лишь в общих чертах. В 1911 году во время пребывания немецкого императора в Лондоне у немецкого военного атташе вошло в привычку посещать парикмахерскую на улице Калидониан Роуд. Эта парикмахерская была неподходящим заведением. для старших прусских офицеров. Поэтому поведение аташе вызвало подозрения у контрразведки. За парикмахерской установили слежку, а вся корреспонденция офицера тщательно просматривалась. Вскоре контрразведка пришла к выводу, что парикмахерская являлась почтовым ящиком для немецких шпионов в Англии. Власти сочли нужным не принимать решительных мер. Они лишь установили наблюдение за парикмахерской и стали регистрировать все события, связанные с этим заведением. С объявлением войны они одним ударом ликвидировали систему шпионажа, которую немцы создавали более трех лет. Этот удар оказался настолько сильным, что в течение последующих нескольких лет войны Немецкая разведка так и не смогла оправиться, а ведь все произошло из-за того, что старший немецкий офицер выбрал неаристократическую парикмахерскую.